Глава 36. Севастополь 1938 год. Викторов и Кононенко, совершив бесполезную поездку в Самару к Фирсову, вернулись в Севастополь ни с чем. Я считаю, нет никакой надобности искать исламбековые ищербания, сказал Анатолий. Если до них добрался глухарь, они все мертвы. Кононенко почесал переносицу. Что же получается? Путь к золоту нам заказан? Следователь рассмеялся. «Разве я напрасно поднял на уши всех осведомителей и сотрудников НКВД? Поверь мне, ни сегодня, ни завтра глухаря поймают, и мы поработаем с ним. Нужные сведения он выложит нам на блюдечке. Иван недоверчиво посмотрел на него. «Вы уверены?» «Как никогда, мой друг. Черную работу пусть выполняют негры». Сказав это, он, довольный собой, небрежно бросил подельнику. Иди домой, если хочешь. Разговаривая с коллегой, Викторов не врал. Для поимки опасного преступника НКВД не жалел сил. Все его сотрудники и осведомители были подняты по тревоге. Результаты не заставили себя долго ждать. Вскоре из Харькова сообщили, что Глухарь и Андрусенко взяли билеты на севастопольский поезд. Встретившись в Харькове и поздравив себя с удачей, Федор и Петр... Стали строить планы на будущее. Более осторожный глухарь отговорил товарища ехать в одном поезде. «Викторов не отстанет от нас», — пояснил он. «Свора этих псов наверняка взяла наш след и скоро будет наступать нам на пятки». Андрусенко пожал плечами. Его беспокоило другое. «Ты хочешь оставить все документы у себя?» — спросил он. «А если тебя возьмут первым?» Федор кивнул. Об этом я тоже думал. Ты скопируешь письмо и запишешь нужные сведения. Кто первым доберется до золота, тот должен будет с помощью него освободить товарища в случае его ареста. Как тебе такая мысль?» Андрусенко улыбнулся. «Отличное. Мы же связаны одной веревкой. Помни об этом». На следующий день Туз сидел в поезде, следующем в Севастополь. Он не знал. В соседнем вагоне ехал тот, Кого он сейчас хотел бы меньше всего видеть? Викторов. Анатолий, проводив вора в законе до его вагона, прошел на свое место и закурил сигарету, незаменно подав знак сидящим рядом чекистам. Те подтвердили свою готовность. Немного понаблюдав в окно за проносившимися перед глазами деревнями, следователь встал. За ним гуськом вышли остальные. Что ни говори, НКВД умел подкрадываться бесшумно. В мгновение ока Глухарь был схвачен и обезврежен. Толкая бандита пистолетом в спину, Викторов привел его в отдельное купе, снятое специально для этой цели. «Садись, Федор», — сказал чекист, тяжело опустившись на полку. «Поговорим по душам». Глухарь оскалил зубы. «Мне с такими, как ты, разговаривать не о чем». Анатолий усмехнулся. «Ойли, а жить-то хочется?» Теперь настал черед туза усмехнуться. «А это еще возможно. За мои проделки у вас полагается вышка, не так ли? Вот почему ничего ты, друг, от меня не добьешься. Золото принца не достанется ни мне, ни кому другому». Викторов пожал плечами. «А вот тут ты ошибаешься. Выход есть всегда». Глухарь наклонился вперед. «Какой?» Анатолий потер руки. Ты снабжаешь меня необходимыми сведениями, и я придумываю тебе легенду, которую мои сослуживцы не смогут ни доказать, ни опровергнуть. Интересно, какую? Я скажу им, что тебя выкрали из лагеря враги народа, пытаясь обезопасить своих. Каким-то образом ты дал мне знать об этом, и я тебя выручил. Правда, арест нужно было тебе организовать правдоподобный, чтобы вернуть назад в ГУЛАГ. «Начальство мне поверит». Фёдор внимательно посмотрел на него. «Уж не знаю, как начальство, а я тебе не верю. Стоит тебе заполучить координаты тайника, как ты прикажешь своим бойцам пристрелить меня». Викторов смутился. «Зря не веришь. Впрочем, это твое дело. Кроме того, я могу подарить тебе вот это». Из внутреннего кармана он достал маленькую пилочку для наручников. «Нравится? Немного усилия, и она твоя. Тогда тебе не понадобятся никакие легенды». «А охранник? Я отвлеку его внимание». Туз почесал затылок. «Мы оба нужны друг другу, не так ли?» Анатолий согласился. «Вот это я и хотел тебе сказать». «Тогда пятьдесят процентов мои», бросил Федор. Следователь побелел. Ты, наверное, забыл. Сейчас мы в разных весовых категориях. Вор покачал головой. А вот в этом я сомневаюсь. Без меня тебе не добраться до золота. Викторов отвернулся к окну. Ладно, твоя взяла. Так бы и сказал. Глухарь задрал штанину, вытащил из носка сложенный в четверо конверт. Садись ближе. Через полчаса довольный Анатолий вышел из купе. «Этого сторожить, как зеницу ока!» – приказал он конвойному. «В случае чего – стрелять!» «Неужели он вздумает бежать?» На лице конвойного, молодого безусого парня, застыло удивление. «Мы же обыскали его?» Анатолий положил руку ему на плечо. «Запомни!» – покровительственным тоном сказал он. «У матерых преступников всегда найдутся инструменты. Они прячут их в такие места...» которые никогда не осматривают. Вот почему гляди в оба. Когда начальник ушел, парень, стиснув зубы, прислонился к тонкой перегородке. Вскоре чуткое ухо уловило легкий скрежет. Конвойный напрягся. Через минуту дверь купы открылась, и Туз, крадучись, вышел в коридор. «Стой! Руки вверх!» Глухарь вздрогнул. Даже в эту роковую минуту он не верил что Викторов так подло его обманул. Вместо того, чтобы застыть на месте, он бросился бежать по коридору. Парнишка помчался следом, на ходу взводя курок. Долетев до тамбура, Федор зажмурил глаза, собираясь прыгнуть, однако метко выпущенная пуля попала ему в грудь. Он повалился на пол, окрашивая его в красный цвет. На звук выстрела прибежал Викторов. Увидев неподвижно лежащего глухаря, он все понял. «Все же попытался сбежать, гад! Я же говорил!» Конвойный, согнувшись, прислонился к стене. Его тошнило. Туз стал первым человеком, в которого он выпустил пулю. Анатолий, похлопав красноармейца по спине, дружелюбно произнес. «С боевым крещением!» И, вытащив из кармана ту запилку, продемонстрировал ее парнишке. Полюбуйся, какая штучка. Если бы не ты, он бы еще принес немало горя. Но конвойный его не слушал. Он и не подозревал, как страшно убить человека. Петр Андрусенко, сидя в Харьковской пивной, подтягивал уже третью кружку пива. На душе у него было неспокойно. Какое-то шестое чувство подсказывало, что с тузом случилась беда. Слежку за собой он чувствовал нутром. Бандит понимал, в таком положении наилучший вариант сохранится где-нибудь до лучших времен. Но где? У кого? Кому можно довериться в незнакомом городе? Мужчина огляделся по сторонам. Напротив него сидела молодая и красивая девушка. Заметив, что на нее смотрят, она подбегнула Петру, развязно откинувшись на спинку стула. Проститутка. С брезгливостью подумал о ней вор. Лиц такого сословия Андрусенко не уважал. Дамочка, осмотрев предполагаемого клиента с ног до головы, подошла к стойке, демонстрируя великолепные формы и что-то сказала буфетчику, скользкому типу с прилизанными светлыми волосами. Тот пожал плечами, и девица, фильнув бедром, направилась к столику, за которым сидел Андрусенко. «Разрешите?» Петр неохотно кивнул. «Вы не местный?» Он бросил на нее злой взгляд. «А вам какое дело?» Девушка рассмеялась. «Просто интересно. Я вас никогда раньше не видела. Однако, если хотите сохранять инкогнито, продолжайте. Я не буду вам мешать. Вижу, женщина сейчас вам не нужна». Мысль, неожиданно пришедшая в голову вора в законе, показалась спасительной. Он вдруг понял. Судьба в лице этой грязной шлюхи предоставила ему шанс. Внезапно раздвинув губы в резиновые улыбки, Петр проговорил. «Ты, наверное, дорого берешь за свои услуги». Она опустила глаза. «Для иногородних у меня скидки». «И большие?» Девица покраснила. «В зависимости от времени». «А сколько стоит провести с тобой пару деньков?» Проститутка оживилась. «Хотите скрасить дни ожидания отъезда?» «Ты угадала». Выражение лица девушки изменилось. Профессиональные ужинки куда-то исчезли. Достав из кармана застиранной блузки замусоленный карандаш, она написала несколько цифр на грязной салфетке. «Устроит». Ее такса не показалась огромной. Деньги у Петра были. «Я согласен». Ты живешь в отдельной квартире? С тех пор, как умерли мои родители. Он решительно поднялся с места. Пойдем. Кивнув, она накинула платок на плечи. Идите за мной. Как зовут-то тебя? Мария. По грязным маленьким улочкам девушка привела его к невысокому двухэтажному домику. Ее квартира находилась на первом этаже. С любопытством, созерцая неплохую обстановку большой комнаты, Андрусенко поинтересовался. «Ты, похоже, не бедная. Кем родители-то были?» Проститутка отвернулась. «Они из дворян. Репрессированные. Точно. Иначе стал бы я заниматься этим ремеслом. Меня никто не берет на работу». Вор усмехнулся. «Со мной подработаешь». Подойдя к зеркалу, она принялась раздеваться. «Сразу ляжете». При виде грязных простыней, скомканных на кровати, его замутило, но он постарался взять себя в руки. «А у тебя есть другие предложения?» Девица открыла шкаф и достала бутылку. «Можно начать с этого? Хотите?» Петр пожал плечами. «Наливай!» Она принесла из кухни чистые стаканы. Наполнив их, протянула один клиенту. «Угощайтесь!» «За твое здоровье!» Ничего не подозревающий Андрусенко с залпом выпил предложенный напиток. «А теперь, котик, займемся любовью. Раздевайся!» Он принялся расстегивать пиджак. Верхняя пуговица, зацепившись за петлю, не поддавалась. «Что за черт?» Аккуратно опустив руки мужчины, Мария принялась сама снимать с него одежду. От прикосновения ее нежных пальчиков Стало клонить ко сну. Опираясь на плечо проститутки, Петр доковылял до кровати. Отложим приятное до следующего раза. Он уже не видел ее торжествующую улыбку. Проснувшись от сильного удара по лицу, Андрусенко заморгал глазами. Перед ним, сжимая пистолет, стоял Кононенко. «С пробуждением, Ваше Величество!» Лоб вора покрылся потом. Он внезапно понял. Девица оказалась подставной. В НКВД тоже сидели не дураки. Они предусмотрели все возможные варианты. Молодой следователь продолжал поясничать. «Головка не болит? Это снадобье Высыпали своим жертвам? На себе не пробовали?» Петр с трудом разомкнул пересохшие губы. «Что ты хочешь?» Только тут он заметил, что раздет до трусов. Это было неприятно. В потайном кармашке кольцо мужчина прятал письмо и адреса. Кононенко поднес к его носу конверт. «Знаешь, что это такое? Есть ли еще что-нибудь подобное?» Вор замотал головой. «Больше мне нечего добавить. Там все». Именно в эту минуту он почувствовал невероятную жажду жизни. Как оказывается страшно умирать. «Даже героисти. «Ты убьешь меня!» Иван опустил ресницы. «А что прикажешь с тобой делать?» Петр, цепляя за соломинку, попытался сыграть на его гордости. «Значит, ты способен пристрелить безоружного, беспомощного вот так?» «А ты разве поступал иначе?» «Насколько мне известно, тебя не остановило то, что Исламбеков был калекой». Лицо бандита побагровело. Во всяком случае, мы не играем в добрых и порядочных, не прикрываемся идеалами. Следователь снова засмеялся. Значит, знакомец с Софией Бочкиной, твой дружок честно поведал ей свою биографию. Андрусенко затрясло. Отпусти меня! хриплым голосом проговорил он. Ты уже получил то, что хотел. Какая тебе выгода от моей смерти? Чекист вздохнул. Пойми. «У меня нет выхода. Мы с Викторовым живем ради золота принца. Впрочем, как и вы с Тузом. Сейчас вы проиграли нам. Думаю, жизнь потеряла для вас всякий смысл». Сказав это, он взвел курок. «А если нет, значит, вы нам будете мешать».